Глава седьмая Я сижу на корме кораблика, ловя ртом воздух. Пытаюсь думать только о ТЭС, о возвращении к ТЭС, о бегстве вместе с ТЭС. Отпустить няньку, позвонить в аэропорт, заказать водное такси и оставить позади этот тонущий город. И все же другие мысли и лезут в голову. Мой профессорский мозг придумывает сноски. предлагает интерпретации. обрабатываемый и анализируемый при этом текст это последний час моей жизни, а его чтение, бессмысленное, неостановимое, заключается в том, что я пытаюсь вспомнить, что было написано при моих предыдущих знакомствах с описаниями встреч человека с демоном. Я пытаюсь вызвать в памяти лицо Тэс чтобы оно встало перед моим мысленным взором, но вместо него, Там появляется мужчина в кресле, кожа слезает с его лица, обнажая истинную физиономию того, что находится внутри него. От этого зрелища мои мысли уходят куда-то в сторону, к чему-то другому, к демону из земли Гадаринской. Он дважды упоминается в Евангелиях от Луки и от Марка. Как там рассказывается, однажды Иисусу встретился... Один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, в одежду не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах. Увидев Христа, демон попросил, чтобы тот его не мучил. Иисус спросил, как его зовут, и в ответ услышал — Легион, потому что много бесов вошло в него. И Спаситель изгнал их из него, переселив их в стадо свиней, пасшихся неподалеку. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Мужчина, привязанный к креслу по адресу Санта-Крочи номер 3627, связанный так же, как тот, одержимый бесами человек из земли Гадаринской, которого неоднократно и безуспешно связывали, он тоже утверждал, что у него нет имени, хотя он состоит из множеств. а потом стадо свиней, топающих по направлению ко мне в этой паутине улочек и переулков. Либо у меня была галлюцинация, либо это совпадение, исключающее любую случайность. «Прекрати!» — велит мне О'Брайан, сидящий у меня в голове. Но это невозможно прекратить. Еще один старинный текст, на сей раз апокрифический. «Компендиум ведьм». Написанный братом Франческо Мария Гуацо в 1608 году был принят Ватиканом и другими церковными организациями и теологами в качестве первостепенного руководства в вопросах одержимости бесами и их изгнания, экзорцизма. Гуацо предлагает 50 способов для подтверждения того, что одержимость действительно имеет место. в число которых входит ощущение мурашек, муравьев под кожей, а также способность точно предсказывать события и голоса, звучащие в голове одержимого, и говорящие то, чего он не может понять, но что при этом, несомненно, истинно. Все эти три знамения были, в частности, явлены мне в моем вроде как гипнозном состоянии, симптомы которого включают в себя... и сводящую с ума чесотку, которая заставила меня даже подумать о том, чтобы спрыгнуть с вапоретто и немного остудиться в водах канала Гранде. И как мне следует понимать весь этот список городов, который мне перечислило это нечто, обитающее внутри мужчины, вместе с приложенными к ним цифрами? Это какой-то код? Адрес? Номера телефонов? Чем бы они ни были, они как-то связаны с датой, которая наступит через несколько дней, 27 апреля, когда мир будет отмечен пришествием наших множеств. А потом голос моего отца, говорящий мне, что это должен был быть я. — Я же велела тебе не задумываться, — говорит Элейн. Все эти достопримечательности, про которые я вычитал в путеводителях, мелькают мимо. когда Вапоретто приближается к отелю. Но я сейчас не в состоянии припомнить их название, не говоря уж о подробностях их прошлого, которые я узнал оттуда же. Это просто старые красивые здания. Я уже не испытываю к ним вчерашнего почтения. Сегодня их фасады говорят только о фальше, а изысканные украшения означают лишь попытку скрыть, замаскировать ненасытную алчность их владельцев. А у меня нет сил на это смотреть. Такое ощущение, что этот мой гриб, который вовсе и не гриб, словно превратил меня в рентгеновский аппарат, дал возможность заглядывать внутрь этих зданий, видеть людей, которые их построили, и понимать их истинные мотивации. Положение, приводящее в ужасное, полное отчаяние, клаустрофобия, вызванное тем, что я человек». это ощущение предваряет возврат памяти. того что я искусно и профессионально избегал вспоминать в течение своей научной деятельности и семейной жизни с помощью таких маленьких трюков и приемов изворотливости, которым можно научить свой мозг, чтобы он действовал так каждый день. Теперь эти воспоминания вернулись ко мне с такой ясностью и четкостью, что я не в силах закрыться от них. Мой братец, Он тонет. Его руки колотят по воде реки, позади нашего семейного домика. Его голова уходит под воду и больше не появляется. Потом и руки тоже перестают двигаться. Он плывет вниз, по течению, медленнее, чем катится река, словно его ноги волочатся по дну, сопротивляясь даже после смерти. Мне тогда было шесть лет. «Мистер Алман!» «Надо мной кто-то стоит. Мужчина в черном костюме протягивает мне руку. «Да. С возвращением в Бауэр. Вам понравилась ваша поездка?» Я бросаюсь наверх, в наш номер. Это занимает всего минуту или две, но кажется, что время тянется мучительно долго. Что его растягивает, так это новое чудовищное видение того, что я сейчас обнаружу, как только открою дверь номера». Тесс ранена. Тес рычит и бьется, как тот мужчина в кресле, а нянька не в силах ее успокоить и унять. Тес нет на месте. Я упустил ее. Я ее ужасно подвел, подставил. Меня заманили в ловушку, обдурили, направили в этот дом в санта кроче Это был всего лишь отвлекающий маневр. Цель была не в том, чтобы заснять на камеру некий феномен, а в том, чтобы разделить нас. убрать меня подальше от дочери в этом чужом городе чтобы потом ее можно было увести и все же когда я пинком распахиваю дверь в наш номер она там стеклянные двери гостиной раскрыты настежь за ними сверкает канале гранды тес пишет что то в своем дневнике сидя на диване нянька смотрит мыльную оперу по телевизору папа дочь бросается ко мне Вознаграждает меня крепким объятием, чего почти достаточно, чтобы заставить мое болезненное состояние убраться прочь. Ты весь такой горячий, говорит она, прикасаясь к моим рукам и щекам. Сейчас приду в норму, и все будет окей. А твои глаза, что с ними? Они у тебя все типа серьезно покраснели. Это просто легкий гриб. Не волнуйся, моя милая. Нянька, Стоит позади Тес, стараясь сохранять на лице улыбку, но она тоже находит мой внешний вид пугающим. Один взгляд в зеркало в передний, и я и сам вижу, почему. Спасибо. Грация. Я передаю женщине стопку евро. Это почти двойная плата в сравнении с оговоренной суммой. Но тем не менее, она берет ее с некоторой опаской, словно то, чем я заболел, может через бумагу передаться ей. Когда она уходит, я говорю дочери, что нам надо уезжать. — Потому что ты заболел? — Нет, детка, потому что... Мне здесь не нравится. — А вот мне здесь нравится. — Нет, это не подходящее место. Я хочу сказать... Начинаю я и замолкаю, пытаясь придумать правдоподобное объяснение. А потом решаю сказать правду. Я хочу сказать, что не уверен, что нам тут безопасно оставаться. Я не намерен пугать девочку. Да и она и не пугается. Ее лицо демонстрирует совсем другое выражение, которое я не вполне понимаю. Что-то вроде решимости. Гримаса, которая показывает желание продолжать спор. Что бы это ни было, это все по моей вине. Какого черта меня дернуло сказать ей именно это? Ответ очевиден. Это сказал не я. Это то, что преследовало меня всю дорогу до отеля. Нечто, присутствующее сейчас в этом номере, помимо Тесы и меня самого. Собирай свои вещи, говорю я, а мне нужно сделать пару звонков. Возможно, всему виной та сосредоточенность, которая потребовалась мне, чтобы набрать на айфоне номера аэропорта для выяснения, какой рейс отправляется нынче вечером. К счастью, оказалось, что есть рейс Alitalia до Лондона, а потом рейс British Airways до Нью-Йорка. Или, может быть, дело в том, что мне просто необходимо оказаться как можно дальше от того мужчины в доме номер 3627. семь. В любом случае, мне почти сразу становится намного легче. Ветерок, проникающий сквозь распахнутые двери, высушивает пот у меня на шее, помогает мне остыть. Желудок перестает бунтовать, успокаивается. А что еще лучше, черные мысли, преследовавшие меня на всем пути назад на Вапоретто, уже ушли, отступили, оставив меня более успокоенным и бодрым, чем когда-либо в последние несколько недель. Был ли этот день настолько странным и даже сверхъестественным? Несомненно, какой-то заговор, состряпанный где-то в нижнем мире. Не слишком похоже, черт побери. Но что теперь делать с видеокамерой? Покончив с телефонными разговорами, я замечаю ее на кофейном столике. Глаз объектива смотрит прямо на меня. Внутри этой машинки человек в кресле. Его зубовный скрежет и судороги. А еще города и номера. Безжизненный голос. «Мой отец». Сперва я решаю оставить камеру здесь, но вместо этого быстро ее упаковываю, прячу под носками, словно опасаясь, что она может как-то уничтожить свое содержимое. Я в данный момент слишком запутался, чтобы понять, откуда мне это известно, но то, что я с ее помощью задокументировал, может оказаться важным. Это не значит, что я когда-либо вознамерюсь снова посмотреть эту запись, но сидящий во мне ученый, архивист, Просвещенный противник уничтожения исторических документов не одобряет, что она может пропасть, исчезнуть. Как и любой другой текст, эта видеозапись может содержать нечто чрезвычайно важное, чего можно не заметить при первом прочтении. Я застегиваю молнию на своем чемодане, провожу пальцами по еще влажным волосам. Прощай, прекрасный и ужасно дорогой номер люкс. Прощай, великолепная кьеза Делла салюты, виднеющаяся в рамке окна, как на открытке. Прощай, Венеция. Обратно я не вернусь. А когда придет новая эпидемия чумы, давай, строй новую церковь. Исцеляют эти церкви заболевших или нет, они, несомненно, прекрасны. Тес, пора двигаться, милая. Я откатываю чемодан в гостиную, ожидая увидеть дочку уже там. Но девочки там нет, хотя ее чемодан стоит наготове. Ручка торчит наружу, но ну сам чемодан валяется на полу, словно брошенный. Тэс, Проверить ее комнату. Обе ванные. Открыть дверь номера, выйти наружу и постоять в пустом коридоре. Тэс! Окно в гостиной. Двери открыты настежь, занавески колышутся на горячем ветерке. Я выбегаю на балкон, перегибаюсь, смотрю вниз. Там, на земле, одни пребывающие и отъезжающие из отеля. Никакой давки, никакой тес. Позвонить портье — вот что нужно сделать. Заставить обслугу отеля посмотреть везде и всюду, всем одновременно. Полицию тоже. Если она ушла из отеля, у нее не займет много времени, чтобы потеряться в лабиринтах этого города. Не нужно бегать и суетиться. Думай. Следующие шаги следует предпринимать в определенном порядке. То, что я сейчас должен сделать, определит все, что будет потом. Она на крыше!» Голос Убрайен снова перебивает мои мысли. «Только на этот раз это не моя воображаемая Лейн. Это моя реальная подруга. Она здесь, со мной. Дэвид, иди туда, прямо сейчас!» Пока я выбегаю из номера, и несусь по лестнице на седьмой этаж, я все думаю, можно ли доверять этому голосу, одному из тех многих, что я слышал сегодня. Это вполне может оказаться ложью. Может быть, все, что я слышал в комнате в доме 3627, было ложью? Нет, это правда. Я выбегаю в помещение ресторана, на крыше отеля, и вот она, передо мной. Моя дочь стоит на краю крыши спиной к семиэтажной пропасти, и она видит один только мой взгляд, глядя сквозь толпу паникующих посетителей и официантов. «Тэээсс!» В моем вопле звучат некие авторитарные, командные нотки. Все видят, что я знаю ее имя. И они заставляют толпу раздаться в стороны, приглушают голоса, требующие вызвать полицию, и призывы к кому-то что-то сделать. Это дает мне возможность приблизиться к ней, медленным, успокаивающим, как мне кажется, шагом, ступая настолько уверенно, насколько это вообще возможно в моем состоянии. Все это время Тес не сводит с меня глаз, а по мере того, как я приближаюсь к ней, я понимаю, что ошибся. Это точно ее глаза, голубые, как и у меня. И тем не менее девочка, которая смотрит сейчас на меня этими глазами, не тесс. Это не моя дочь стоит на краю крыши, выставив руки в стороны и расставив пальцы, чтобы чувствовать, как воздух протекает между ними. В ее позе какая-то странная напряженность, ригидность. И эта поза выдает незнакомость девочки, ее чуждость. Она словно проверяет свое равновесие и силу. Ее поза... это поза существа заключенного в тюрьму из костей скелета и кожи это ее тело но это не она когда я почти добираюсь до девочки так близко что могу дотянуться до нее рукой она отшатывается назад отставляет ногу назад вытягивает ее так что балансирует теперь на одной ноге а другая болтается в воздухе это знак чтобы остановить мое приближение. И он срабатывает. «Привет, Дэвид!» На сей раз совершенно другой голос, мужской, выверенный, с прекрасным произношением, что еще больше усиливает эффект от его утонченности и изысканности. Голос не слишком отличимый от тех, что я слышу на университетских конференциях или в клубе от родителей студентов, от тех, кто жертвует значительные средства. Чтобы их имена были выбиты на табличках на зданиях кампуса. Ты тот, с кем, как мне было сказано, мне предстоит встретиться, говорю я. Мы наверняка будем очень близки, не как друзья, наверное. Нет, конечно же, не как друзья, но несомненно очень близки. Оно опускает ногу Тес, и теперь она снова стоит на обеих ногах. И все же, чтобы показать... что это вовсе не знак уступки. Обе ее ноги сдвигаются на дюйм назад. Оно заставляет ее стоять так, что каблуки выступают, свешиваются за край крыши. «Отпусти ее!» Оно отвечает тем, что звучит как будто бы голос Тесс, но на самом деле это не ее голос. Та же фраза, та же интонация, с которой она произнесла те слова, когда я менее часа назад сказал... что хочу уехать из Венеции. Великолепная имитация, хоть и полностью лишенная жизни. А вот мне здесь нравится. Пожалуйста, я сделаю все, чего ты потребуешь. Дело вовсе не в том, что я от тебя чего-то потребую, говорит оно теперь снова своим собственным голосом. Это для тебя. Это нужно тебе самому, Дэвид. Путешествие. которое ты сам для себя создашь. Странствие. Опять это слово. Странствие. Тот старикан в самолете тоже им пользовался. И худая женщина говорила это о себе, не так ли? Что она не путешественница, а странница. Даже тогда я отметил, что это выражение имеет особое значение для Милтона. Сатана и его приспешники странствуют по земле и по аду. сами выбирая направление своих странствий, но не имея места назначения, точки прибытия. Это всегда интерпретируется как коннотация бездомной сущности демонического существования, этакий дрейф по течению и по ветру, через все чистилище, без руля и без ветрил, без любви. Негаданно в пустынный здешний край забрел я ибо к свету верный путь, по нашей мрачной области пролег. Я в одиночку без проводника во мгле плутаю. Не могу найти рубеж. Тогда скажи мне, говорю я, и мой голос прерывается, что ты ищешь и не можешь найти. Обещаю, я помогу тебе найти это. Я уже нашел, что ищу. Я нашел тебя. Ноги Тесс скользят дальше, еще на дюйм. Теперь она всем своим весом опирается на край крыши лишь носками, как прыгун в воду с высокого трамплина. Есть многое, что нужно открыть, Дэвид, и в очень короткое время. И сколько у нас времени? Когда ты увидишь те цифры, времени у тебя останется лишь до луны. Почему? И что произойдет после? Ребенок будет мой. Я бросаюсь вперед, хватаю тест за руку. И хотя тяну ее к себе изо всех сил, а ведь ей всего одиннадцать, и весит она в половину меньше меня. Все, чего мне удается добиться, это удерживать ее на месте. Ее сила не ее собственная, это сила того голоса, и то, что он демонстрирует мне, когда я касаюсь руки Тэс, это тоже его облик. Это калаш из боли, сталкивающихся, налезающих друг на друга горящих образов. Мой брат. захлебывающейся речной водой. Тес, кричащий от страха, одна в темном лесу. Лицо моего отца. Оно слишком близко, чтобы рассмотреть все его черты и каждая часть его вопита ненависти. Отрезанный большой палец, из которого брызжет кровь. Тес шевелит губами, говорит что-то, и я слышу ее, но не могу сразу понять смысл сказанного, потому что она падает, а я... Пытаюсь ее удержать. Для меня сейчас не существует ничего другого, только эти усилия, чтобы ее не выпустить. Ее пальцы сжимаются у меня в руке, выскальзывают из моих. Тес! Ее уже здесь нет. Ее освободившиеся руки взлетают в сторону, как крылья. Она не отталкивается от края крыши, а просто падает назад. Ее падение. Замедляет сжимающийся как буфер воздух, ее лицо искажено ужасом. Это снова ее лицо, ее глаза. Но тело сжалось собранное воедино, и замерло, а заплетенные в косички волосы взлетели вверх и застыли над головой, как петля аркана. Я бросаюсь к краю и вижу, как моя дочь падает, за мгновение до того, как она врезается в воду канала. И вместе со всплеском От ее падения приходит понимание слов, что она мне прошептала перед падением. Прошептала не для того, чтобы скрыть от других, но потому что ей потребовались все силы, чтобы отринуть от себя эту иную, чуждую сущность, что засела у нее внутри. И она успела отринуть ее настолько, что на мгновение восстановила контроль над собственным языком и голосом, чтобы успеть прошептать эту свою мольбу. «Моя девочка! Она просила меня забрать ее домой! Найди меня!»